Аудиосериал Владивосток 3000. Вторая серия. не бывает. И да, тоже жива, не сою. Что на шташем. Тебе еще потом стоит по другим местным ресторанам походить для расширения кругозора. Ну что, за ваш город вопросов нет? За наш город ты попробуй. И mm. слушай, а в вашем кабинете он, что ли висело? Там между картами. Можно сказать и так. это? Это отмеrawl завойка. героев обороны Камчатки во время Крымской войны. Он причислен к клику героев флота. Кliku кого? Героев Тихоокеанского флота. Наши святые, если хочешь, И много их. Но смотри сам. петропавловск Сусима, Порт-Артур. Потом Вторая мировая хватает, в общем-то. Существуют военно-морские монастыри, посты наблюдения и на отдаленных островах. У нас и главный государственный праздник это День военно-морского флота. Ты ещё узнаешь обо всём этом. Я чувствую, тебе придётся остаться у нас надолго. А программа натурализации предусматривает краткий курс погружения в историю и обычаи Тихоокеанской республики. Программа чего? натурализация. Это необходимый этап перед получением гражданства. Своего рода прописка или посвящение, как тебе больше нравится. Гражданство. Неподалеку от Капле и пришельца Влада в этом же зале сидят за столом подполковник Максимов, тот самый шпион из Москвы, между нами инопланетные гости вместе со своей новой знакомой Ольгой. Максимов внимательно наблюдает за окружением. Местная музыка ему явно пришлась по душе. Перед ним и Ольгой на столе тоже какие-то морские блюда и конфеты птичье молоко. Капля отправляется подышать. И Максим, поглядев на него, решает сделать то же самое. Я сейчас приду. Подождешь меня? Мы бежим. Убегу, если ты долго. Я не долго. Выйдя на веранду, Максимов облокачивается на перила рядом с Каплеем. Он хочет посмотреть на время, но обнаруживает, что оставил мобильник внутри. Оглядывается вокруг. Каплей предлагает ему свой. На, звони. Спасибо, брат. Мне только время глянуть. Максимов возвращает телефон Каплей и отходит на пару шагов в сторону. соглянув на рядом стоящего подозрительного паренька. Вдохнув вечернего чистого воздуха, Максимов, в отличие от переключившегося на философский лад Коплея, уже собирается вернуться в ресторанный зал, где его ждет Ольга. Паренька подвело нетерпение. Заметив, что подполковник уже уходит, он приступает к делу, боясь, что в следующую секунду на веранде может появиться кто-то еще. Как бы невзначай, он приближается к расслабившемуся Коплею и на мгновение прижимается к нему, после чего быстро отходит. Дальнейшее занимает несколько секунд. Максимов в последний момент перед тем, как войти в ресторанный зал с Веранды, замечает неладное и не размышляя, бросается на паренька, итерирующегося с каким-то предметом в руке. Тот падает в ступенях за ним скатывается и Максим. Подбегает очнувшийся каплей, за которым уже спешит ресторанный охранник. Ваш бумажник. Некоторое время спустя новые знакомые сидят уже за одним столом в том же зале. С одной стороны Максимов с Ольгой, с другой Каплейс, Влад. Все уже немного пьяненькие. Хочу выпить за твое здоровье, потому что ты вот такой парень. Хотя и москвич. А я за твое здоровье, потому что ты тоже вот такой парень. Хотя и тихоня-дианецк. И чтобы два раза не вставать за успехи твоего бизнеса. Желаю, чтобы все Закуси трепангом. Это наша пища, и ты должен ее попробовать, раз приехал. Это обязательно есть, обязательно. Своеобразный вкус. Ты знаешь, я вот от вашего птичьего молока в вас ем каждый день, и не надоедает. даже не знал, что могу в мои годы так запасть на сладкое. С детства такого не помню. Когда командировка завершится, захочу с собой ящик ледва. А, заценил, значит, это от нашего Агарагара. Такая штука из водорослей, получают. Нигде больше такого нет. Как ты говоришь, Агарагар? -агар? Надо запомнить. Агарагар. -агар. Смешно. Как это? баден бадан Запомни, запомни. Его из водорослей под названием анфильце получают. Как у тебя, кстати, получается что-нибудь? Ты же у нас в первый раз, в первый, да. Да как ты знаешь, пока не очень. Я же морекультурой интересуюсь. Морекультурой, так сказать. Чего другого сколько угодно, а вот к вашим знаменитым гребешкам никак не могу подход найти. И не найдешь. Почему? И тут, что мне кажу сам. Сидячий за столом оборачивается, рядом с ними стоит вечный бич. Это старик в обрывках, когда-то морской одежды, его знает весь город. В смысле, вечный бич кивает головой, поворачивается и уходит. Да шутит он. Это наш городской сумасшедший, вот тут все знают, это вечный бич. Я тоже шучу. Ну тут шутники все. Шутники разгильдяи. Это наши местные предприниматели, они же такие. Мы сами к ним подход найти не можем. Иногда проще с китайцами договориться, которые по русски три слова знают, а с нашими то ли какие-то секреты у них технологические, коммерческие, блин, тайны, то ли просто мозги парят. Да старик лучше бы знаешь, в какую сторону поработать. Минтай. Мировая рыба. Из нее сейчас делать все что угодно. И тот же агарагар, -агар, но тут э, специальная лицензия понадобится. Или вот, знаешь, местная морская капуста. Не знаю, любишь ли, но это чертовски вкусно. Это супер бренд. Просто не все в Европе это понимают. Скажем, ну, та же самая сибуки. Ну да, интересно. Но я все таки по другой культуре специализируюсь. моллюски там. Слушай. А вот этот старик вечный бич ваш. Нет, подумал он, глухин мой. Я с ним с балкона наблюдал, на руками с кем-то разговаривать. Ну это же флажный семафор. неужели не понял? У нас в школах обязательный предмет морское дело. Вот поживёшь, у нас еще с месяц-два и сам выучишься. И это не сложно. Проверь. В школах Тихоокеанской республики действительно преподают морское дело с летними практическими занятиями. Гребля, плавание, морские узлы, парусный спорт, серфинг, дайвинг. Каждый школьник владеет флажным семафором и может переговариваться с человеком, находящимся на некотором расстоянии, посредством жестов, не прибегая ни к крику, ни к телефону. Кто-то из иностранцев метко назвал эту привычку тихоокеанцев визуальными смс-ками. Спустя какое-то время чуть отяжелевшая компания выходит из ресторана и садится в такси. Это Серебристый Пасифик, просторный седан местной сборки. Сначала Влада везут на Егершельд, но возле кинотеатра Океан Ольга просит остановить. Я хочу погулять. Пойдем гулять по набке. По набке? Ну, давай. Давай, старик. До встречи. Удачи тебе. Пасифик плавно, как пароход, отчаливает от тротуара. Его красные кормовые огни исчезают за поворотом, а Ольга и Максимов остаются у парапета. Они решают спуститься вниз и прогуляться по набережной, от водной станции ВМФ до спорткомплекса Олимпиец. Это излюбленное место для прогулок, встречи и употребления различных напитков. Еще один глоток сока. еще один глоток. Запах растворяется в душе один восток как его выросли мы в песок затачканы и запашком никто не соберет Еще один глоток саке Ещё один Платов. Бывай, маска, суши бока. Привет, Владивосток. Ну давай уже свой не телефонный. Я Это, знаешь, жалею, что не родился вот здесь у вас. Что Николаем стал здесь вами. Он вспоминает ту большую Россию, бандитские разборки 90-х, искорёженные трупы взорванных джипов, взятки, спортивные костюмы снова вошедшие в моду, свинство властей всех уровней, хмурые люди в полицейской форме, третирующие хмурых людей без форм. Продажные суды, военкоматы, мрачные спальные районы, курево, пьянство, наркота. В одном из этих районов, в небольшом сибирском городке, когда-то родился и рос сам Максимов, прежде чем попал в Москву, а потом и в разведку. Он вспоминал мрачные лица своих соотечественников, словно бы все на одно лицо в этих одинаковых черных шапочках. Он давно слышал об этой благословенной земле Тихоокеанской республики. территории свободы и радость. Не поэтому ли он сам попросился в эту командировку, что втайне давно симпатизировал Тихоокеанцам. Сначала большую Россию не интересовали утраченные территории. Выйдя из состояния исторической комы, она, как и всякий организм от бактерий до нации, озаботилась восстановлением своего влияния. Вновь вспомнила основное для всякого живого существа понятие экспансия. вертикаль власти, наведение порядка в основном откровенно силовыми методами. Суверенная демократия, сверхзадачей России стало восстановление территориальной целостности в исторических пределах, включая же отколовшиеся Приморье и Магадан и недопущение никакого нового регионального сепаратизма на подобии уже обозначившихся тенденций на Сахалинии и Камчатке. Это раньше Россия отдавала дальневосточные, не только дальневосточные, северные, западные и южные спорные острова и участки драгоценного нефтегазоносного шельфа один за другим. Теперь Россия, спохватившись, вспомнила о своей имперскости, и подполковник Максимов прибыл сюда в этот Владивосток-3000. Нужно было понять, чем грозит большой России создание на Дальнем Востоке Тихоокеанского союза с единой валютой. по сравнению с которым Евросоюз с его евро мог показаться детской игрой. Сверхзадачей, пославших Максимова, было именно возвращение Тихкянской республики в состав России. И подполковник не просто выполнял приказ, но искренне разделял веру в справедливость этой сверхзадачи. Плоб, конечно, действовать было нельзя. Сначала нужно было прощупать противника на эти болевые точки, которые есть у каждой, даже самой могущественной державы. государство, как показывает история, разрушается гораздо легче, чем это актерце. Теперь Максимов тщательно собирал информацию, скрупулёзно сопоставлял все имеющиеся данные, анализировал, моделируя самые различные возможные варианты развития событий. Но ты же можешь переехать сюда. Ну ты же знаешь, Оль, у меня там семья и вообще. Знаешь, чувствую себя как какой-то Штирлиц. Почему Штирлиц? Ты видишь двойную жизнь? Да нет, я не в том смысле. Я когда-то вот читал книжку, называется Пароль не нужен, о приключениях молодого советского разведчика Штирлица. Он тогда ещё не был Штирлицем, носил фамилию Владимиров и взял себе оперативный псевдоним Исаев. В 21 или 1922 году, не помню точно, он попал во Владивосток с заданием от самого железного Феликса Дзержинского внедриться в Белогвардейскую верхушку города. И как? Внедрился. Внедрился. Нашел здесь свою любовь Сашеньку. А потом ему поступило новое задание с последним пароходом уходить с белыми из Владивостока в эмиграцию. В составе флотилии адмирала Старка. в Китай, потом в Европу. И вот он стоял на корме отваливающего прохода. Был дикий гвалт, все спешили залезть на этот пароход, боялись, что не хватит мест. А во Владивосток уже входили с северной части Народно-революционной армии. Лицо Исаева бил горький соленый ветер, вызывая слезы. Началась дикая давка, суета, переполох. он стоял на корме и смотрел на Сашеньку. Она оставалась в городе, провожала его, стояла на причале. Наверное, плакала, не помню. В следующий раз Исайфа увидел ее, кажется, четверть века спустя. Да и то, что это была со встречи в кафе Элефон на несколько минут, когда нельзя даже поговорить, а только посмотреть друг на друга. Грустная история. И у тебя такой тревожный голос. Ты не замечал этого? Но ты себя не программируй. Бывают истории со счастливым концом. Слушай, А что это за штука такая, ваш этот знаменитый гребешок? Может, твой отец мне об этом расскажет, он же специалист. Мне это просто страшно интересно. Никогда не задавай мне таких вопросов. Я хочу домой. Хорошо. И не кури при мне. Знаешь, у нас вообще курить не принято. Ты серьезно, что ли? Серьёзно. Ну ты хочешь уехать из Владивостока? Так принято? У меня уже сколько одноклассников уехали. А как думал об этом, ты? и решил, что это портовый город так влияет. Ты понимаешь, порт, в него заходят какие-то суда и все происходит как-то легко, свободно. Нет ничего постоянного. Сегодня пароход в одном порту, завтра в другом. А раз так происходит вокруг, то почему ты должен сидеть все время на одном месте? Корабли не созданы для того, чтобы вечно стоять на приколе. А люди так похожи на корабли. А красный выехал. Приет на пенсии только людей. Ещё позже. Вот. Ты уже успел убедиться в том, что отсюда так просто не уедешь. Пропускной режим. Запрещён да тут пропускной режим. Ладно, потом объясню. Или ты сам поймешь, потому что это так словом не объяснишь. Куда мы сейчас едем? Никуда. Патрулируем. Считай, что просто катаемся по городу, ознакомился с Владивостоком 3000. Тебе это будет интересно. Смотрим, что кого, Разное случается. У нас сейчас некоторые проблемы. Есть информация, что в городе работает агент или даже группа агентов из Москвы. Мы ведь и тебя сначала за такого агента приняли. Ну да. Хорошо не расстреляли. Надо было бы расстреляли бы. Вообще, это не наш метод. Мы же добрые. О! Ведь что в честь нашей «Миллионки» назвали? Милёнкой назывался один из районов старого Владивостока, где еще в дореволюционные времена процветали китайские опиукурильни, бордели, азартные игры, преступность и страсть. В конце 30-х спецоперацией войск НКВД «Миллионка» была ликвидирована. Но мифический ореол вокруг этих старых домишек из красного кирпича с причудливыми арками, балконами и подворотнями остался. Это и есть миллионка. Понимаешь, у каждого места есть своя функция, скажем так. У Владивостока своя функция, у Петербурга своя. Ну и с районами также. Миллионка есть миллионка, как ни крути. Вот мы и вернули ей её историческую специализацию. Теперь сюда приезжают играть со всей Азии. У нас такой остров свободы получился, местный Лас-Вегас. Местная конопля у нас, кстати, легализована. Специальных местах, открыли, как в Голландии. Подход наших законодателей такой: если что-то плавает в море, или бегает в тайге, или растет в поле, то это можно есть, пить, курить, только без химии, без кислоты, без ядов этих. Все натурально, все естественно. Угораете! Зато обычные сигареты или папиросы у нас не курят. Не принято, да и конопля сейчас не очень популярна. Наши ухари открыли особую водорсель. Вот любители в основном ее и курят. Врачи утверждают, что она даже полезная и её прописывают легочным больным. А вот тут ловят рыбу фугу. Ту самую смертельно ядовитую, знаешь? Знаешь, как у нас ее называют? Русская рулетка в соевом соусе. Тебе обязательно надо попробовать. Только не сейчас. Потом как-нибудь. Так скажи, почему ты хочешь уехать, Влад? Ты правда хочешь? Типа того, и уедешь? Конечно, уеду. Куда? Или в Москву, как все, или хоть в Японию. А то в Новую Зеландию или Канаду отучись и уеду. Какие тут перспективы? У меня он знакомый, даже детсад ребенка не могут устроить. И что? Вот реально, чем здесь заниматься, можешь мне пояснить? Ты имеешь в виду ваш Владивосток? Владивосток 2000? Я понимаю тебя. Но у нас-то с детсадами все зашибись. У нас во Владивостоке 3000, оттока населения нет. Наоборот, к нам едут и из России, и ото Уеду все равно. Владивосток город хороший, но что здесь ловить? Если цунами не накроет, землетрясение не случится или корейцы ядерную бомбу не сбросят, то рано или поздно так все и останется по природе. Прости, хоть дотало. Вода отравится, свет погаснет всему утихнет. Я не знаю, как тут у вас, я за свой Владивосток скажу. Сплошная гопота, серые гостинки, ямы на дорогах. А почему же новая рожная лестница? Вот и все без вариантов. Ты думаешь, без вариантов? А какие варианты. Ну или китайцы придут, вот выбирай, что лучше. Наш Владивосток или их Хашинвай, а? И мне даже иногда кажется, что хайшин Хашинвай был бы лучше. дышим. Ты думаешь, я не хотел уехать? Хотел. Здесь такая земля, отсюда все хотят уехать. Ты по своему прав. Здесь какая-то аномалия, что ли? думаешь здесь не могли бы поселиться китайцы до да запросто, или англичане с французами. Они ведь заходили в эти воды еще раньше наших моряков. Ну здесь поселились столько мы. Итак, понимаешь, я сейчас скажу тебе одну вещь, которую тебе, может быть, будет не просто понять. Ну, поясняй два раз начал. Чтобы жить здесь нужно быть подключенным. В Владивостоке 3000 живут подключенные. Поэтому они не уезжают. Многие хотят сюда приехать. У нас нет строгих миграционных правил. Здесь вообще свободная зона СС Владивосток 3000. Но натурализоваться здесь получается не у всех. И почему же ты не уехал, если хотел, сам говоришь? Ты любишь этот город, да? А что именно ты любишь? Сопки, моря, да? Твои морем залита вся планета, и сопок в мире тоже хватает. Сопки есть еще покруче, а море потеплее. Понимаешь, дело дело не в том, любишь ты или не любишь. Когда что-то находится внутри тебя, когда это часть тебя, а ты тоже часть чего-то. Это мы и мы называем быть подключенными. Можешь ненавидеть всё это, а уехать не можешь всё равно. Я думаю, ты тоже подключён, хотя, может, и нет. Но ты же сам говоришь, что не смог от нас уехать тогда утром в тумане, да, а перспектив. Если разобраться, их нигде нет, ни у кого, даже у планеты нашей, и у солнца перспективы тоже не самые лучшие, сгорит, взорваться. Что ж говорит о нас. Ты хочешь сказать, что я никогда не смогу отсюда уехать? Не знаю. Может, и сможешь. А может, это будет только казаться тебе и мне тоже. А на самом деле ты не уедешь, так и будешь находиться тут на Седанке или вот тут на Гершельде. Как ты говорил, зовут твою девушку Наташа, да? Вот это у меня была Наташа. И что? Она уехала, как ты говоришь, за перспективами, потому что в нашей дыре нечего ловить. Да. Именно так она и говорила, как ты. И ты ее отпустил. Отпустил. Ты слабый, оказывается. Так и не скажешь. Я не слабый, просто просто добрый. Может быть, она была не подключена. Да и как я могу кого-то не отпускать? Человек свободен. А ты не думаешь, что на западе лучше? И тебе тоже было бы там лучше. Для меня центр мира это мой Восток. Хотя хотя Востока и Запада вообще нет. Это насквозь выдуманные вещи. Есть только север и юг и то это ближайшие перемены полюсов и глобальные катастрофы. Ты так спокойно об этом говоришь. Мы живем у подножия вулкана. Может, завтра случится цунами или землетрясение. И что тебе будет до тех полюсов? Каждый человек изначально приговорен к смерти. И это не должно его пугать, это должно наоборот избавлять от страха, потому что самое страшное уже случилось. Тебя приговорили, больше бояться нечего или, может быть, все еще круче? Может быть, мы давно все умерли. И вот никогда не задумывался, куда деваются машины, уходящие под лёд. На дно куда же еще? Нет. Они не остаются на дне. Тебе никогда не казалось, что на дне моря есть какой-то другой Владивосток? Недаром же туда каждую зиму проваливается столько машин. Такой особый Владивосток, подводный, загробный мир для владивостокцев. Ведь им там тоже понадобятся машины. Помнишь древнюю легенду о городе Китеже? Что-то слышал? Вон, поехали, быстро. Кто это? Это летучий черностой. Тебе он должен быть знаком. Это гость оттуда, от вас, от нас. Но у нас таких почти уже не осталось. Раньше в 20-ти на таких тачках ездила братва. Ну вот это это гость из прошлого, из вашего прошлого. Мы таких перехватываем. Я его накел. Откуда он такой дерзкий синий что ли? Ничего. Как он ездит, посмотри, у него движок жрёт масло как будто помои. Как он валит, как он валит. Эти моторы не ломаются. Слушай, там никого нет, естественно. Там его и называют летучим черностоем. Когда-то в нем ездили бандиты. Где они сейчас? Они умерли. От чего? В клуб бебе. Ладно, налив полундра. Всё, что с ним теперь делать. Теперь его надо дезактивировать и на горностай. А труп на 14 километр. его всё равно не опознать. Какой труп, который у него в багажнике. Каплей выскакивает из машины, распахивает водительскую дверь черностоя. и выключает зажигание. Достает из кармана предмет, похожий на индивидуальный дозиметр. Открывает капот машины и что-то там делает. И часто такие гости появляются. Ты имеешь в виду вас? Нет, не часто, но ну, бывает. Есть ещё такой маньяк, который выходит на охоту в парке минного городка. Маньяк? Его называют маньяк. Лучше не гуляй один по ночам в этом парке, если не хочешь неприятностей. А как же ваш хвалённый военно-морской порядок? Мы работаем, но есть вещи неподвластные нам, и кому бы ты ни было. Чин океанский автопром выпустил новую модель, всё уже давно полюбившегося седана Пасифик. Широкий спереди, сзади две пары круглых Слушай, а что за тартак на руке такой странный? Это наша фирменная технология. Под кожу вводится экстракт ламинарии, из-за чего татуировка навсегда сохраняет слабый запах моря. Это называется заламинарить. Как как? Заламинарить? Еще есть выражение от ламинарить и на ламинарится. Но они из других сфер жизнедеятельности. Я тоже такую хочу. Хочешь, сделаешь. А что это за буквы МТ? Я уж не первый раз замечаю их везде в квитниках, как я могу это какая-то торговая марка или что? Это Что угодно, ну, ну, мягкий трепанк, морское тихоокеанское мецока и Toyota Miller Dorovskiy, Муми и мумии, Тролли, мужчина трюма. Каждый понимает эти буквы по-своему. У нас не принято интересоваться такими вопросами. Если ты остаешься, сам поймешь. Такие местные лингвистические тонкости и переводимые словечки. Слушай. Не. Не, я не могу остаться. Я хочу домой к Наташе. Он вспоминает их последнюю встречу. А потом почему-то ту зимнюю, когда они пошли гулять на залив. А лед встал еще не крепко, хотя уже начался знаменитый зимний Владивостокский зусман с ветром, и Наташа все боялась прыгать через трещину, а он смеялся и подначивал ее. Потом сам прыгнул на большую льдину и сделал вид, что уплывет в открытое море. Хотя льдина никуда не могла уплыть, зажатая другими. А Наташа испугалась по-настоящему, а Влад прыгнул обратно, стараясь не поскользнуться. А вот сейчас, похоже, он и правда оказался на оторвавшейся льдине. И куда ту льдину несет, никто не знает. Прыгать уже поздно, слишком далеко. К тому же, прыгать? Это не летает.